«Глава седьмая. Иди сюда, тварь!» Шел месяц и январь, и морозы стояли трескучие. Зато прекратился снегопад, поначалу ставший настоящим стихийным бедствием для караима, ибо сильно затруднял возведение каких-либо построек. Зимние стужи русичи не боялись. Всю жизнь они жили бок о бок с лютым холодом и воспринимали его, как само собой разумеющееся. Окунуться же после баньки в сугроб с головой сам сварок велел. Прошло три недели с тех пор, как дружина князя Святослава заняла пустующий караим, и потрудиться витязем в этот период пришлось славно. За прошедшее время, вопреки погодным условиям, русы построили несколько изб, расширили конюшню, поставили еще одну сторожевую вышку на другом конце караима, да достроили, наконец, трактир. Также был возведен с внутренней стороны окружавшего крепость Чистокола прочный деревянный настил, надежно держащейся на глубоко вкопанных в промерзлую землицу сосновых и еловых бревнах, добытых в близлежащем лесу. С данных подмостков, в случае чего, защитникам селения очень комфортно было бы бросать из-за укрытия окопья дострелять да из луков по возможному противнику. Ну и приделали русичи еще один засов к крепостным воротам, для надежности, так сказать, водрузив заодно над ним свой боевой стяг с официальным гербом Мирграда. Широкое полотнище с искусно изображенной на нем головой крупного бурого медведя, сжимавшего в оскаленной пасти рукоять здоровенной двуручной секиры. Но напрасно бойцы маялись в томительном ожидании. Никаких происшествий за весь этот период времени зафиксировано не было. Никаких напастей, окромя уже завершившегося снегопада, на поселение не обрушивалось. Никто на караим не нападал. Тишь да благодать царили в забытых пустошах. Несколько раз разведка из десятка другого в цепью рыскала по близлежащим окрестностям, пытаясь отыскать следы дружины Огнеслава, но безрезультатно. Те, как сквозь землю, провалились. Вскоре история про Лешего стала страшилкой. Ютуном, смеясь, пугали друг друга русы. Вырубка леса продолжалась. Караим расширялся. Охотники все дальше и дальше уходили в лесную чищобу в поисках добычи. Первоначальные опасения слегка рассеялись. Хоть так и не выяснили русичи, куда подевались их собратья, но размеренное, спокойное течение жизни в поселении понемногу наложило на них свой отпечаток. Витязи стали пусть самую малость, но беспечнее. Такова уж человеческая натура. Погода стояла ясная. В этот погожий денек рано утром Белогор с Мирославом и Ратибором, взяв из оружия с собой лишь полуку с колчаном стрел до да охотничьему ножу, отправились втроем на охоту разной живность вокруг караима водилась в изобилии. Недостатка ни в дичи, ни в мясе не было. Хоть и приходилось в последнее время все дальше и дальше забираться отважным следопытом в дремучую чищобу, окружавшую острог тайги. Лесные звери стали более осторожными и пугливыми, ибо на своих шкурах узнали о существовании такого смертельно опасного хищника, как человек. В этот же зимний солнечный день, как назло, будто отрезало. Ни следа косули, лося, кабана, а ли еще какой другой животинке. Рассыпавшись нестройной цепью, примерно на расстоянии семи-восьми десятков шагов друг от друга, уже несколько часов бродили трое охотников по вековому заснеженному лесу, селись найти хоть кого-нибудь из здешних обитателей. Но нахальные белки и те, казалось, попрятались в свои дупла и не высовывали оттуда носа. «Очень странно», — пробормотал себе в заледеневшую бороду Белогор, Даже тетерев с глухарем куда-то подевались. Кто же это так распугал всю в округе? Вдруг совсем рядом раздалось глухое, да более знакомое рычание. В тот же миг старый воин откинул в сторону лук, чтобы не мешался, и, стремглав, подлетев к ближайшей крупной ели с ловкостью дикой рыси быстро взобрался на нее. Спустя пару секунд под деревом показался и хозяин грозного рыка. Здоровенный бурый медведь, явно раздосадованный тем, что лакомая добыча ускользнула из-под самого его носа. — Шатун, вот тяна! — озадаченно пробормотал Белогор. — Кто ж тебя разбудил, топтышка? Мы явно не могли. Опытный зверобой залез еще на пару ветвей повыше и достал из-за пояса охотничий нож, приготовившись полоснуть им по морде хозяина тайги, если медведь полезет за ним наверх по стволу дерева. Главное — по носу его чувствительному попасть. Тогда высока вероятность, что сразу отстанет, — спокойно размышлял Белогор, покрепче сжимая потертую деревянную рукоятку своего старого, много раз проверенного в деле ножа. Медведь, между тем, вел себя очень необычно. Задрав большущую голову вверх, он мельком взглянул на высоко сидящего над ним в ветвях елки человека, после чего, быстро потеряв к нему всякий интерес, стал, принюхиваясь, настороженно смотреть в ту сторону, куда и шел бывалый охотник. Простояв с минуту неподвижно, Шатун, тихо зарычав, быстро развернулся и ломанулся спешно прочь, в лесную чащу, и думать, забыв о своей упущенной добыче. «Во дела!» — пробормотал удивленно Белогор, внимательно осматриваясь по сторонам. «Он ведь был напуган. Велес не даст соврать. Никогда бы не поверил, если бы не видел это собственными глазами. Но что могло так испужать взрослого матерого Потапыча в здешних дебрях? Уж явно не жалкие людишки» забредшие ненароком в его владения И кто же все-таки пробудил нашего мешутку от зимней спячки? Вопрос остается открытым. Просидев в ветвях дерева еще пару минут и убедившись, что шатун скрылся в чаще безвозвратно, Белогор осторожно спустился вниз, на всякий случай прокричав перед этим трижды «Выпью», дабы предупредить своих спутников, чтобы были на стороже. Оказавшись на земле, умудренной жизнью Витязь подобрал лук и, задумавшись на пару секунд, вложил стрелу в тетиву, да осторожно пошел в сторону, куда смотрел до этого с минуту бурый медведь. Все-таки боязливое любопытство взяло верх и пересилило буквально кричащую у него в душе интуицию о том, что лучше бы ему развернуться, да последовать вслед за сбежавшим шатуном. Но старому охотнику было очень интересно, что же так могло напугать косолапого хозяина тайги, поэтому он медленно, но уверенно двинулся вперед. Пройдя с пару десятков шагов, Белогор вдруг резко остановился, после чего присел на корточки и быстро огляделся. «Никого!» — бывалый зверобой изумленно посмотрел вниз. Прямо перед ним на снегу виднелся четкий отпечаток чьей-то здоровенной лапы. Ступня оказалась просто огромной, раза в два больше, чем у среднестатистического человека, и вместе с тем по форме отдаленно на нее похожая. Но были и явные различия. Например, пятка очень сильно утоплена, Да на всего четырех пальцах ноги у странного существа имелись приличных размеров когти. Нет, это явно не людской отпечаток. След был совсем свежим. Снег не успел даже слегка осыпаться. Хозяин сей ножищи прошел тут всего несколько минут назад. Белогор сложил ладонью у рта и дважды ухнул филином. Сей сигнал означал, что рядом нешуточная опасность. Ответное уханье раздалось спустя несколько секунд в ответ. Мирослав и Ратибор предупреждены и уже спешат к нему. Белогор еще раз внимательно огляделся, но ничего подозрительного не заметил. Тогда он встал и, натянув тетиву лука, осторожно пошел дальше. «Так, вот еще один отпечаток, на этот раз правой ноги. но ну, ничего себе!» — присвиснул про себя Белогор. «Расстояние метра полтора между лапами, не меньше. Какого же роста тогда сам хозяин столь могучих шагов?» С большой опаской, идя по необычному следу, опытный охотник машинально отметил про себя, что неведомое создание умеет, как кошак какой, втягивать свои внушительного размера коготки в лапы. Это хорошо было видно по нескольким отпечаткам без когтей. Через минуту Белогор вышел к небольшой заснеженной поляне метров десяти в диаметре. Тут жуткие отпечатки внезапно пропали. Что за чудеса? Куда они делись? Как будто в воздухе растаяли. Про себя подивился Белогор и еще раз напряженно огляделся. Вокруг не души, лишь мертвая звенящая тишина дико давит на виски. Казалось, многовековой лес и его многочисленные обитатели словно замерли в ужасе, находясь в ожидании чего-то страшного и неотвратимого. «Не нравится мне все это! Ох, не нравится!» Еле слышно пошептал старый ратник и остановился на окраине прогалины, не решаясь выйти на открытое пространство. За ним из Полинской громады вздымался высоко к небу столетний дуб. В тени его могучего, заснеженного ствола, Белогор чувствовал себя несколько поспокойнее. «По крайней мере, спина защищена. Уже хорошо», — подумал он удовлетворенно. «Каковы дальнейшие мои шаги? Надо, пожалуй, дождаться сына с Ратибором и вместе с ними уже решать, что делать дальше. На свой страх и риск искать хозяина этих невероятных отпечатков или возвращаться назад в краим — лихорадочно размышлял Белогор. — Да, это самое разумное в данной ситуации, так и поступлю. Подожду-ка я ребятишек. Уж теперь хоть ясно стало, кто распугал всю живность в округе. Белогор стоял неподвижно с натянутой тетевой лука и внимательно осматривал открывавшийся перед ним пролесок. Все его естество кричало ему о смертельной опасности, и многоопытный следопыт не двигался, стараясь понять, откуда исходит такая явная угроза. Но кругом никого было не видать, как он не вглядывался в дремучие дебри. А ведь за мной наблюдают, нутром чую. Белогор в очередной раз принялся медленно оглядываться. Причем прямо сейчас, сию секунду. Я не охотник тут, я дичь. Неожиданно осознал он вдруг для себя самого. В этот миг гигантская тень древнего дуба, в которой стоял Белогор, пришла в движение. Позади умелого зверобоя раздался характерный хруст снега, как бывает, когда по нему ступают. От дерева отделилось нечто огромное и стремительно двинулось настоящего к нему спиной человека. «Вот дерьмо!» — мгновенно мелькнуло в голове у Белогора. «Что бы это ни было, оно прямо за мной». Одновременно сработала его оттачиваемая десятилетиями молниеносная реакция. Искусный следопыт быстро выпустил из рук свой лук, сложенный в тетиву стрелой, бесполезной в ближнем бою, после чего, сделав ловкий кувырок вперед, проворно развернулся лицом к неведомому противнику, одновременно доставая из-за пояса охотничий нож и изготовившись к бою. Что за... договорить да пораженный увиденным воин не успел. От заснеженного ствола векового дуба, с которым оно до этого незаметно сливалось, великолепно под него, как хамелеон замаскировавшись, на Белогора бросилось здоровенное существо не менее двух с половиной метров роста. Было у него по две мощных четырёхпалых руки и ноги, толщиной каждая с доброе брёвнышко, могучее опушение необычайной силой, слегка вытянутое туловище, на котором находилась небольшая, округлой формы голова с горящими красноватым цветом глазами и здоровенной пастью, полной острых клыков. Нос уши у жуткой твари были сильно приплюснуты, в них зияли узкие продолговатые щелочки. Покрыто страшное создание оказалось длинной белёсой шерстью потому на фоне сугробов да заснеженных стволов деревьев отлично сливалась с местностью. Бросившись на Белогора, Ютун, а чуждое существо было никем иным, как легендарным великаном из сказок, что любили рассказывать по вечерам у костров старейшины, схватил бывалого витязя правой рукой за талию и поднял в воздух. В этот миг Белогор изловчился и всадил по рукоятку ношу в бок ужасной особи. Хозяин забытых пустошей взревел так, что кровь стынет в жилах, и, опустив левую лапу на плечо человека, начал прогибать того назад. Попавший в смертоносные тиски отважный Русич схватился за нее, напряг, что измочив все свои мускулы, и попытался как-то отвести или сбросить с себя эту мощную длань, но силы были слишком неравны. Харебет Белогора не выдержал, сначала затрещав, а после и вовсе громко хрустнув. Снежный великан с безудержной яростью прогнул уже безжизненное, обмякшее тело старого воина еще дальше, после чего поднял его одной рукой над головой и в бешенстве ударил ему землю, подняв большие клубы снежной пыли. Осматривая налитыми кровью глазищами свою, неподвижно лежащую в неестественном положении тело добычу, Турс, гневно засопев, вытащил из ребер нож Белогора и, мельком его обнюхав, раздраженно отбросил в сторону, окропив снежок алой кровушкой. «Батя! Нет!» Вылетевший на прогалину Мирослав потрясенно переводил взгляд с невероятного существа на изломанное тело отца. Ютун же, увидев еще одного человека, как животное, молча встал на все четыре свои мощные лапы и быстро помчался на русоволосого ратника. Тот, пребывая в явном замешательстве и шоке от увиденного, поднял было лук, но выстрелить не успел. Жуткое создание, в несколько огромных скачков, стремительно преодолев расстояние между ними, схватило молодого витязя за обе руки и, подняв его перед собой, развело их в стороны, принявшись медленно тянуть за кисти фактически распятого в воздухе бойца, явно вознамерившись разорвать того на части. При этом страшная тварь приблизила свое клыкастое рыло к лицу Мирослава, явно наслаждаясь причиняемыми им мучениями. Светловолосый Русич закричал от нестерпимой боли, когда одно плечо у него вылетело из сустава. При этом, извернувшись, он умудрился легнуть ногой в грудь убившего его отца и разрывавшая теперь его самого на куски свирепое чудище. Но удар Мирослава был образением лахматый, также опасен, как у кукуса комара. Лишь еще больше разозлившись, лесной великан собрался уже одним могучим усилием разорвать человека на части, как вдруг где-то рядом тихо зазвенело тетива и метко выпущенная стрела, пролетев совсем рядом с головой Мирослава и чуть задев его лохматую гриву, вонзилась аккурат в правый глаз лютому монстру. Яростный вопль разнесся на многие версты в округе. Одной лапой с невероятной силой отбросив в сторону русового воителя, влетевшего от такого сокрушительного броска, стоящий недалече вековой дуб и тихо свалившегося у его основания, другой рукой турс схватился за стрелу, и выдернул ее из глазницы вместе с окровавленным глазным яблоком. истошный виск сменился на долгий, протяжный, призывный, жалобный вой, слышимый за многие километры. С десяток верст севернее несколько пар красных глаз резко уставились в ту сторону, откуда раздался призыв о помощи их собрата, после чего, не сговариваясь, несколько етунов мгновенно кинулись в лесную чищобу на подмогу своему сородичу. — Иди сюда, тварь! отбросив в сторону лук и скинув с себя полушубок с мешком заплечным, чтобы не стесняли движений, Ратибор достал из-за пояса острый, как бритва, здоровенный нож, лезвие которого было длиной с добрый мужской локоть, и бросился с диким ревом на белесую гадину. Та на секунду замешкалась, ибо привыкла видеть, как люди бегут не к ней, а в совершенно противоположную сторону. Но спустя мгновение, ослепленный болью и яростью, бешено сверкая оставшимся единственным глазом, Косматый монстр помчался навстречу рыжебородому воину, выпустив, как кошка, из лап огромные когти. Казалось, даже ветер и то трепетно затих, безмолвно наблюдая, как человек и кровожадное чудовище сошлись в схватке не на жизнь, а на смерть на этой маленькой лесной поляне, больше напоминавшей собой сейчас одну из тех многочисленных первобытных арен, на которых люди тысячелетиями из раза в раз отстаивали свое право на существование в этом суровом мире. Урс быстро выкинул правую длань вперед, намереваясь схватить бегущего на него наглого человечка, но тот своим длинным тесаком наотмашь рубанул по протянувшейся к нему ладони, срезав несколько фаланг пальцев противника одним взмахом. Ужасное создание удивленно уставилось на обрубке на своей правой руке и, мерзко подвывая от накатывавших на него сильнейших болевых ощущений, Одновременно с этим левой лапой размашисто атаковала рыжебородого богатыря. Тот успел отшатнуться, потому удар пришелся лишь вскользь. Но длинные когти невиданной доселе зверюги легко распороли полотнянную рубаху храброго воина, оставив четыре глубоких кровавых борозды на могучей груди молодого витязя. И в тот же миг Ратибор ударил в ответ, всадив свой огромный нож по рукоять под ребра снежного великана. тот яростно взрывев, схватил дюжего русича за пояс, поднял в воздух и притянул к себе, положив вторую искалеченную лапу на его плечо и явно намереваясь сломать ему позвоночник, как до этого Белогору. Но Ратибор, быстро вытащив нож из бочины етуна, тут же всадил его в кадык свирепой твари. Обливаясь кровью, фонтаном брызнувшей из гортани, хозяин леса удивленно, непонимающе уставился на рыжеволосого бойца, после чего оставив на плече отчаянного воина еще несколько кровавых отметин своими здоровенными когтищами, отпустил Ратибора, судорожно схватившись за окровавленное горло с торчащим из него тесаком Страшно хрипя, смертельно раненый Турс сделал пару-другую неуверенных шагов в сторону и медленно завалился в сугроб. Несколько раз его могучее тело еще дернулось инстинктивно в предсмертных конвульсиях после чего последняя искра жизни покинула свирепого исполина. Издав последний вздох, косматый гигант затих навсегда. «Ты из плоти и крови, а значит, тебя можно убить, дерьмо красноглазая. Это хорошо!» Ратибор, тяжело дыша, несколько секунд смотрел на поверженного врага, после чего, не обращая внимания на свои ранения, подбежал к телу старого охотника. Присев и бегло его осмотрев, Рыжебородый Витязь сокрушенно покачал головой. «Белогор, как же так?» Закрыв ему глаза ладонью и не теряя времени, Ратибор подлетел к лежащему Мирославу, который, прислонившись к стволу дуба, только-только пришел в себя, успев застать расправу друга над уродливым хозяином здешних земель. «Живой, друже!» «Да вроде, но башка гудит зверски. Все тело ломит, как будто в жерновах побывал и левое плечо вывихнуто» растонул Мирослав. «Красиво ты тут тварь сейчас уделал. Что с бати?» Ратибор лишь молча отрицательно мотнул головой, бегло осматривая своего брата по оружию. Наибольшее беспокойство вызывало рваная кровоточащая рана на затылке, явно от сильного удара от ствол дерева. «Знахарь тебе нужен, и немедля!» буркнул хмуро Ратибор. «Отец!» Слезы навернулись на глаза сурового воина. Мирослав прикрыл их, дабы рыжий товарищ не видел его слабости, но одна крупная слезинка все же предательски побежала по щеке, скатившись в снег. «Держись, дружка!» Ратибор быстро отломал короткую ветвь, примерно с палец толщиной, отросшего рядом орешника, и запихнул ее между зубов приятеля, дабы он себе язык не откусил, после чего резко дернул левую руку Мирослава вниз, вправляя ему предплечье. Раздался звонкий хруст вставшего на место сустава. От его острой боли, русый боец не удержался и громко охнул, выплюнув ненужную уже ветку в сугроб. Тем временем Ратибор торопливо встал, подошел к убитой им твари и с ненавистью буркнув «Это тебе за Белогора и мирку, гаденыш!» Взялся за рукоять ножа, торчащего из горла мертвого чудовища, да мигом закончил начатое, несколькими сильными рывками отрезав ему голову. После чего, быстро вытерев тесак обелесую шерсть, лежащей перед ним лохматой зверюги, и убрав его в ножны на поясе, рыжебородый богатырь взял адский трофей за волосы и, подойдя к дорожному мешку, что бросил рядом с полушубком перед боем, убрал в него башку поверженного им жуткого создания. Привязав свою кровавую добычу к поясу, Ратибор спешно подошел к Белогору и прошептал «Расти, старче, но тебе придется пока остаться здесь». «Двоих я, конечно, смог бы нести, но это сильно меня замедлит, что крайне нежелательно сейчас для твоего сына». После чего сорвал с шеи старого охотника ожерелье из когтей зубов, бережно убрав украшение себе за пазуху. «Сдается мне, эта година зубастая на помощь позвала перед тем, как сдохнуть. Потому текать нам надо отсюда по-шустрому, дружище, если не хотим познакомиться поближе со всей его развеселой мохнатой родней». Ратибор подбежал к вновь потерявшему сознание Мирославу и, легко взвалив того себе на плечо, так и помчался с раненым приятелем назад, к Араиму. А именно сейчас это было бы крайне нежелательное для нас знакомство, сам понимаешь. Ратибор не стал одевать свой полушубок, несмотря на сильный мороз, а как был в рубахе, так и понесся в ней с Мирославом за спиной, здраво рассудив, что согреется на бегу, а верхняя одежда будет только мешать и стеснять движение. Да и вообще, холода рожевитесь никогда не боялся. А зиму очень даже любил, при каждом удобном случае растирая тело снегом, обливаясь ледяной водицей, докупаясь в проруби. До караима было версты две с половиной, не меньше, так как трое охотников прилично углубились в лесную чащу в поисках добычи. Потому Ратибор не терял времени и бежал так быстро, как только мог, ибо нутром чувствовал, что за ним по пятам скоро ринутся друзья да подружки той злобной твари, что он только что прикончил. Его не покидала твердая, непонятно откуда взявшаяся уверенность, что странное создание отнюдь не единственная подобная особь в этих непролазных лесах. Тем временем на поляну, на которой произошла кровавая встреча етуна с русичами, выскочили пять его собратьев, таких же здоровенных, белесых и красноглазых. Увидев лежащее в окровавленном снегу тело своего обезглавленного сородича, Снежные великаны недоверчиво подошли к нему, осмотрели, обнюхали, после чего подняли жуткие головы к небу и синхронно завыли. И столько тоски, гнева и ярости было в этом дьявольском, протяжном, леденящем душу вое, что, казалось, даже верхушки деревьев перестали раскачиваться на ветру, безмолвно застыв в охватившем их диком страхе. Один из могучих исполинов подошел к брошенному ратибором полушубку и бегло обнюхал его. Кровавые глазища ятуна зловеще сверкнули. Лишь мельком осмотрев тела Белогора, остальные турцы живо нашли след молодого богатыря и, став на все четыре свои дюжи и конечности, без промедления бросились в погоню. Пять человекоподобных существ, не помня себя от охватившего их лютого бешенства, резво помчались вслед за Ратибором, стремительно сокращая разделявшее их расстояние. «Оставь меня друже!» Тем временем простоналочнувшийся мирослав на ухо своему рыжему товарищу вдвоем не уйдем ты же знаешь что они идут за нами по пятам оба сгинем тут заткнись мирка бросил отрывисто сквозь зубы ратибор не прекращая бега иначе когда тащу тебя до караима так по лбует дам самой большой ложкой что найду в поселении за такие гнилые речи или лучше поковчику ведь судя по всему ты сейчас именно этим местом и прошмякал там что-то несуразное раздавшийся за спиной ужасный вои нескольких ятунов, нашедших тело обезглавленного собрата, заставил Рожебородого Витязя ускорить темп. Если бы Ратибор был один, он остановился и принял бы неравный бой, как принимал его всегда, с презрительной улыбкой на устах. Но в такой ситуации, когда на плече у него раненый друг, которому срочно необходима помощь знахаря, он не мог так рисковать. Своей жизнью это одно дело — Но когда на кону еще и жизнь старого приятеля, это уже совсем другое. Сначала надо доставить Мирослава к лекарю, а с этими кошмарными абразинами можно и попозже свеснуться. То, что это не последняя встреча с турсами сомневаться не приходилось. Потому Ратибор бежал, мчался так быстро, как, наверное, никогда раньше не бегал. По пятам за ним шли пятеро разгневанных ятунов, жаждавших мести. Ратибор понимал что выведет их сейчас прямо на караим, но выбора не было. Время перевалило за полдень, когда могучий Витязь выбежал из леса и, петляя между пеньков, стремительно понесся к селению. Похоже, что этот бег на перегонки со смертью он выиграл. — Знахарь у себя? — спросил запыхавшийся Ратибор одного из стоявших в карауле воинов дружины станимира что отворил ему с ворот. — Быстрее соображай, где Добролюб? — Да вроде у себя должен быть. Станимир растерянно взирал на влетевшего в караим рыжебородого богатыря с Мирославом на плече. «Что случилось? За тобой сам Велес верхом на медведя в погоню пустился, что ли? За то, что ты у первого бочонок с квасом? Труби в рог остряк, да погромче! Проти Бору сейчас было не до шуток. Всех назад воротить, кто снаружи! Всех! Немедля! И врата закрыть! Выполнять! С этими словами рыжеволосый гигант торопливо потопал к избе Добролюба. Личного лекаря Святослава, которого тот взял с собой в поход. Князь как чувствовал, что пригодится матерый целитель в этом путешествии ему самому, да его витязем. Ох, как пригодится! «Что ты замер, как истукан, стан!» Хлестко бросил Станимиру его друг и напарник по караулу Братислав. «Слышал, что тебе было велено? Давай труби, хорош теребить мух за хоботки!» «Чего? А ну тебя!» Станимир, поняв, что дело плохо... Без лишних слов быстро снял с шеи боевой рог и протяжно загудел в него трижды. Тревожный тягучий рев разнесся на несколько верст в округе, и значил он лишь одно. Всем необходимо срочно вернуться в крепость, бросив немедленно любые свои дела, ибо враг близко. Тем временем Ратибор ногой резко отворил дверь избушки знахаря Добролюба, вполне себе бодрого, немного ворчливого старичка с длинной седой шевелюрой, и такой же бородой чуть ли не до колен, лет шестидесяти на вид, оказавшегося у себя и только что закончившего вытаскивать несколько здоровенных занос из пятой точки находящегося под винными парами Емельяна, который тот умудрился засадить себя, скатываясь от скуки на заднице по срубленному еловому бревнушку. Отуманенный алкоголем, юный мозг молодого повеса решил, что это не такая уж и плохая идея. Найдя в поселении в закромах амбара внушительные, практически нетронутые запасы вина до медовухи, привезенные в крепости ее основателями, огниславом и его людьми. Емельян посчитал, что это дар богов ему за все перенесенные тяготы и невзгоды в пути, и принялся регулярно туда наведываться, стараясь это делать тайком и думая, что о его похождениях никто не знает. «Ой, Ратиборушка, а что с Мирославом?» — воскликнул смущенный Емельян, быстро натягивая штаны и вскакивая с кровати, на которой лежал до этого кверху задницей. «Ему что, на голову упал сундук с кедровыми шишками? Несколько раз подряд? А с тобой что, ты весь в крови?» «Доб!» — не обращая внимания на Емельяна, обратился Ратибург Добролюбу, аккуратно укладывая Мирослава на кровать. «Принимай пациента! сильные удар дерева И головой, и телом! Но в первую очередь затылок ему осмотри! Рваная рана там у него!» «А ну, брысь, брысь отсюда, дитё неразумное!» Тут же зашипел на вставшего на дороге Емельяна Добролюб, спеша к Мирославу с куском полотнянной ткани да небольшой бадьюей, наполненной водицей. «Помоги одежку с него снять, да рассказывай подробнее, как это произошло!» Добролюб принялся осторожно раздевать раненого воина. «Как, как!» дошвырнули да его от дуб, а кису слега об стену!» Скупо буркнул Ратибор, помогая лекарю избавить своего товарища от одежды. «Сам как?» «Нормально, у меня царапины». «Что значит «швырнули, Ратиборушка»?» Емельян растерянно переводил взгляд с Мирослава на Рыжего Витязя. «Кто, кроме тебя, может так кинуть человека? Вы что, повздорили меж собой? Не поделили, что ли, бочку пива, ибо одной вам на двоих оказалось маловато?» «Сделай доброе дело, заткнись, Емеля, пока я тебя языком о пихту не почесал», раздраженно прорычал на Емельяна Ратибор. «Посмотрим тогда, как ты побалаболишь, если пучок за нос у тебя не из задницы, а изо рта торчать будет!» «Бу-бу-бу!» — -бу. как можно тише проворчал недовольный Емельян. «Слово уж нельзя сказать, барсук рыжий!» «Что?» «Да замолкаю, говорю, замолкаю!» «Не вижу я этого Емеля, а главное не слышу!» «Зато я вижу у тебя на поясе мешок с чем-то подозрительным, ибо с него капает что-то густое и красное!» «И сдается мне, что это отнюдь не вино!» Клюка Велеса мне по темечку. Ну, естественно, ибо венцо ты, Емеля, за версту чуешь. За две версты. Все, умолкни. А то я из тебя самого сейчас барсука слеплю, только не рыжего, а белобрысова И скажу, что таким тебя и нашел в сугробе. Так ты расслышал? Конечно. Ибо ты шепчешь так же тихо, Емеля, как и газы свои природные пускаешь. То есть думаешь, что бесшумно однако на самом деле тебя и на Центральной площади Мирграда отсюда слыхать». «Ну, извиняйте», — смущенно промямлил враз раз покрасневший Емельян. «Не со зла, так сказать, а в силу надобности естественной». «Да умолкните вы оба», — прошипел рассерженно Добролюб. «Ратибор, держи голову своего приятеля вертикально. Мне ему намылить затылок надо, чтобы соскоблить мешающийся волосяной покров у раны потом промыть ее, обеззаразить, да заштопать по-быстрому». «А ты, Емельян, тащи сюда кедровую настойку. Вон, в шкафчике у кровати посмотри. На второй полке снизу стоит. В темном пузырьке таком, пузатом. Да, он самый. Эй, эй не вздумай хлебать из него. Синий нектар богов чудотворный навес золота у меня. Ишь, жук какой, хотел уже приложиться к горлышку. Эта настойка из кедровых орехов только для особо тяжелых случаев предназначена». «Да я что, я ничего?» Опять зарделся Емельян. «Пробуй так сказать». «Знаю я эти ваши пробы», — буркнул гневно Добролюб, быстро и умело обрабатывая рану Мирослава. «Глаз до да глаз нужен за этими всякими любителями отхлебнуть все, что горит. Где один глоток, там и второй, третий. Я тебе все перья причешу за этот пузырек. Чем я буду обеззараживание проводить? А без... Тьфу, блин, чего? Не утруждай свой маленький мозг, Емельян, запоминанием таких сложных для его восприятия словесов», — ехидно проворчал Добролюб. Так, сейчас буду зашивать, потому слабонервным и особо впечатлительным княжьим племешам советую не смотреть, дабы в обморок не грохнуться. «Да ладно, что я, крови не видел?» — зерепенился поначалу Емельян, но, увидев в руках добролюба здоровенную иглу с ниткой, счел за благо все же отвернуться. И мозг у меня отнюдь не маленький просто немного не соображает, когда слегка затуманен винными испарениями. «А так как затуманен он у тебя в последнее время ими постоянно...» То и соображаешь ты ох как нечасто хмыкнул ратибор глядя на вновь покрасневшего то ли от стыда то ли от возмущения белобрысого летописца подай вон тот горшочек глиняный что на полке стоит да да он самый аккуратнее только не выронит дуралей криворукий, там мазь уникальная аж прикрикнул добролюбная емельяна одной рукой небрежно схватившего емкость с драгоценным снадобьем и спешно подавшего старому знахарю добролюб к тому времени в несколько стежков, Мастерски зашил рану Мирослава и, взяв осторожно в руки протянутый емельяном сосуд, аккуратно открыл его, доокунув туда предварительно смоченный в кедровой настойке указательный палец, зачерпнул им заживляющую мазь и обильно смазал затылок русовомечника, наложив после на рану повязку из высушенного летнего сбора трав целебных. В этот момент в избу влетели запыхавшийся Святослав и Иеромир с калаяром. «Что случилось, друже?» Князь взволнованно перевел взгляд с хмурого Ратибора на Мирослава. «Доб, как он?» «Жить будет!» Добролюб осторожно опустил голову Мирослава на подушку, быстро при этом осмотрев его тело. «Очень неприятная, кровоточащая, рваная рана на затылке. Зашили уже!» Ратибор молодец, успел притащить своего приятеля. «Еще бы час-полтора, и было бы поздно!» «Сотрясение у него сильное, пару ребер еще треснули. Более ничего серьезного!» В общем, покой ему нужен, да уход хороший. Позаботься о нем, старче, как обо мне. Само собой, князь, — добролюбкивнул, — сделаем. Где Белогор, дружище?» Ирамир, предчувствуя недобрые вести, мрачно смотрел на Ратибора. «У сварога, в чертогах он уже». Ратибор виновато опустил голову. «Опоздал я чутка». «Да ладно!» — прошептал потрясенный, враз протрезвевший Емельян. «Он не мог поверить в то, что отец Мирослава, этот старый матер охотник который вызывал у него искреннюю симпатию и глубочайшее уважение и как человек и как воин покинул этот бренный мир святославского яром добролюбам и иераамиом также застыли как вкопанные шокированные ужасной новостью о кончине белогора если кто и опоздал друже так это я слабо простонал пришедший в себя мирослав ты же был дальше меня от отца намного так что не смей корить свою буйную рыжую головушку. Вот ты-то как раз успел. Русоволосый боец закрыл глаза и опять провалился в забытье. А ну, снимай давай ошметки свои, что у тебя от одежки остались. Добролюб первым пришел в себя. Бегло осмотрев Мирослава еще раз, он подлетел к ратибору и стал стаскивать с него окровавленную рубаху. Ну ничего себе! Удивленно присвистнул старый целитель. Это кто же тебя так располосовал? Стая здоровенных диких котов, все присутствующие уставились на глубокие кровавые борозды, оставленные длинными когтями снежного великана на груди и левом предплечье Ратибора. Добролюб сначала смыл кровь и грязь мокрой тряпицей, а после принялся колдовать над ранами рыжебородого воина, умело до да основательно обрабатывая их кедровой настойкой, а после и мазью целебной. Ратибор тем временем молча отвязал от пояса дорожный мешок, весь пропитанный кровью, и бросил его на пол. Подлетевший колояр присел, быстро развязал его, заглянул внутрь и тут же вскочил, как ошпаренный. «Что за дерьмо, Велеса? Этого не может быть!» Толь прорычал, толь проскулил пораженный увиденным троюродный дядя Святослава. Князь, Яромир и Емельян с колояром шокированно уставились на глядящую на них из мешка, застывшую в гримасе боли страшную физиономию белесой нечисти. Единственное оставшееся целым око ее было слегка приоткрыто. О как! Не человек это, но и не зверь лесной. Добролюб, золотофраны Ратибора, также удивленно взирал на трофеи рыжебородого витязя. После присев принялся осторожно рассматривать вблизи голову странного существа. Неизвестное доселе нашей цивилизации — Вполне себе развитая форма некоего загадочного вида жизни. «Что ты сейчас сказал?» Емельян удивленно захлопал глазами. «Помни про свой маленький мозг, Емеля!» Угрюмо буркнул Ратибор. «Он у тебя и так переполнен. Того и гляди, кровоточить начнет от избытка ненужной для него информации за день». «Ха-ха! Тоже мне, остряк самоучка!» Резко взвился Емельян, растерянно переводя взгляд со странной головы в мешке на рыжеволосого громилу. — Лучше расскажи, что это такое. — То, во что ты не веришь, Емеля. Етун это, или Леший по-нашему. Умница, ты говорил как-то, что их не существует. Хотя, сдается мне, Белогор был прав, и все же это два разных вида. Ратибор хмуро взглянул на князя с Яромиром. Наткнулись на это чудо клыкастое, примерно в двух, двух с половиной верстах от караима и думается, что его сородичи уже знают о нашем присутствии в их заснеженных владениях. С этими словами Ратибор вкратце поведал друзьям о сегодняшней встрече трех охотников с хозяином леса. «У этих снежных образин длинные острые когти, которые они втягивают и выпускают из лап, как кошки», — закончил рыжий великан описывать свои утренние приключения. «А с чего ты решил, что не один этот леший, или как его там, Турс, видел его собратьев?» — спросил Яромир. — Видеть не видел, но слышал их дружный злобный вой, когда они нашли тело своего приятеля. — Да и когда по твоим пятам погоня идет, это, знаешь ли, копчиком чуешь. — Мы тоже слышали этот рев ихний. Так вот, оказывается, что это было такое. А мы гадали. — И ты привел этих милых котят прямо к нам на порог, — проворчал мрачно Калаяр. — Думаешь, они до сего дня слыхом не слыхивали о Караиме? — устало огрызнулся Ратибор. — Как знать, как знать, но теперь-то уж точно они в курсе, что мы здесь. — Что мне, по-твоему, надо было делать? Бросить Мирку там подыхать, добежать одному, спасая лишь свою задницу и запутывая следы при этом? — Да, именно так и надо было поступить. Оставить его и уходить. А теперь из-за одного человека ты подверг опасности всех нас. — они не пойти ли тебе, Калаяр, сосулями похрумкать, а? — Я своих не бросаю. А ты, если боишься трудностей или напасти какой, так сидел бы дома на печи. Нечего было с нами в поход выдвигаться. Мы не за грибами на летнюю прогулку отправились, это каждый знал. Ратибор стал распаляться. Вон, садись на кобылу свою, да драпай давай до хаты, коль поджилки трясутся от каждого дуновения ветра. Нормальные у здешних ветров клыки с когтями. Начал было Калаер, но договорить ему не дали. А ну, угомонитесь оба. — раздался голос до сих пор молчавшего и что-то обдумывающего Святослава. «Сдается мне о том, что нежелательные гости прибыли в Караим, эти саблезубые гадины узнали в тот же вечер, когда мы сюда через Волокиви переправились. Когда к тебе в дом придет незнакомец и будет там нагло хозяйничать, разве ты сразу этого не заметишь?» Князь хмуро посмотрел на взвинченного калаера. «Ну а наша встреча с ними была лишь вопросом времени». И, похоже, теперь стало ясно, куда делся Огнеслав и его люди. Двум медведям в одной берлоге никогда не ужиться. Яру, гомони наших, чего столпились у двери. Да глянь, все ли в порядке в поселении. Надо быть теперь на стороже. Кровь пролита обеими сторонами. чуйка у меня, что это не последняя наша встреча со здешними странными обитателями. Святослав повернулся к своему воеводе. Так, чего встали? Выставить усиленный корову по периметру. Проверить, все ли вернулись, до да запереть ворота на оба засова, коли никого снаружи не осталось. Яромир вылетел из избушки лекаря, возле которой уже собралась любопытствующая толпа воинов, и побежал налево-направо отдавать указания. Начинало уже вечерить, а дел было еще не в проворот.